Глава восьмая. Быстро шагая по коридору, антракт с жестом подозвал к себе икара. Мужчина, ждавший этого, нагнал принца и зашагал рядом, отставая на почтительный шаг. «Надеюсь, у тебя ко мне нет личных претензий?» — спросил принц спокойно. «Нет, ваше высочество». «И если они будут, ты ведь выскажешь мне их в лицо». Принц обернулся. Мужчина спокойно посмотрел на него и кивнул. «Хорошо». Антракх, понимая, что чувства его верного хранителя были задеты, отнёсся с пониманием к гневу и два ляже дал от Икар подлости, но считал просто необходимым говорить случившееся. Она сказала мне, что вы соврали, произнёс Икар. А ты? Я знаю, что вы не стали бы врать. Принц только кивнул и вновь пошёл по коридору. — Ты, кстати, узнал, кто был предателем у нас на кухне? — спросил он, внезапно вспомнив о незавершенном перед отъездом деле. — Да, это был один из поваров. — И где он? — Его казнили по приказу вашего отца. — Хорошо. Принц кивнул, помолчав немного, и спросил. — Ты выяснил мотив? Он хотел стать главным королевским поваром. Принц замер и обернулся. А ему не приходило в голову, что он мог получить рекомендательное письмо и попасть в штат к моему отцу, а там уже при хорошей службе получить эту должность. И Карни вольно улыбнулся. Он был плохим поваром, произнес он, стараясь не смеяться, и в то же время виновата, опустив глаза. Принц ничего не сказал, только продолжил свой путь. «Ваше Высочество, я могу спросить?» — несмело заговорил мужчина почти шепотом. «Разумеется». Вы действительно будете не против, если я женюсь на ней? Это твоё право, спокойно ответил принц. Но я хотел бы увести её отсюда. Антракх Нофе остановился и обернулся, изучая взглядом мужчину. Вы ведь знаете, что я авелонец, и прибыл со свитой вашей матери, совсем мальчишкой. Вы раз здесь и перенял слишком много. Мужчина всё же опустил глаза, боясь сказать то, что он думал. понимая при этом, что только правда от него и ждут, какой бы она ни была. Старец обратил меня, извратил её. Не подумайте, я не осуждаю. Вы рождённые здесь мыслите как-то иначе, видите всё в каком-то другом свете. Но мы чужаки просто ломаемся здесь. Я-то был мальчишкой, ск скорее приспособился, а она она ведь не такая. Он взглянул принцу в глаза. Знаете, Она мне рассказывала о детстве, о голодном детстве, о нищете, взглядах полных презрения, о том, как стыдно было ей появиться при дворе в старом платье собственной матери, вышедшем из моды полвека назад. Разве виновата она, что теперь боится нищеты и готова на всё, чтобы не жить так снова? Позвольте нам уехать. «Оставишь все ради женщины?» — уточнил принц, но в голосе его звучала разве что тревога, но никак не упрек. Икар уверенно кинул. «Я тебя услышал», — произнес принц и отвернулся. «Дай мне время, я не могу отпустить тебя мгновенно». Жестом давая понять, что на этом разговор закончен, принц продолжил свой путь, переходя в узкий коридор, соединявшись северное крыло с западным. и карж благодарно поклонился и искренне радуется что вэштари он служил сыну короля валенкары человеку способному понимать других